Глава третья. Для того, чтобы на следующий день встретиться с Сатиной, мне пришлось проявить недюжинную изворотливость. Любимый всеми фибрами моей души опекун решил установить надо мной прямо-таки тотальный надзор и запретить мне выходить из дома без его ведома. Но, на счастье, Канна доверяла мне больше, поэтому вступилась. Аргумент для выезда в город был прост. «Мне нужны новые платья». Уж в удовольствии принарядиться девушке никто из мужчин отказать не может. Тем более, если этот самый мужчина заинтересован в том, чтобы она выглядела подобающе. Поэтому на первый раз мне повезло. Пришлось побороться с деспотическими замашками миссиры Мелиса. Но навстречу с Сатиной я все таки успела вовремя. Ну, почти. Я уже собиралась уходить. С легким укором в тоне заметила она. «Надеюсь, впредь вы будете более пунктуальны». Она деловито посмотрела на часы, которые точно у мужчины хранились в кармашке ее платья. И в этот миг я задумалась, а кто она на самом деле? И вообще, замужем ли она? Ведь ее поведение очень отличается от поведения женщин, которые привыкли прятаться за спиной своего мужчины. «Простите, сейчас мне не так-то просто выбраться куда-то без надзора». И это я еще забыла о выданном в школе браслете, который мне приходится носить на лодыжке постоянно. «Поэтому от него нужно избавляться», — ответила Сатина сразу на все мои мысли разом. «Но некоторое время для конспирации придется потерпеть. Я правильно понимаю, что ваше появление здесь означает согласие на мое предложение?» Я огляделась, давая себе еще миг раздумья. «Последние сомнения никак не желали оставлять меня» ведь сатину я тоже совсем не знала. В небольшом ресторанчике было довольно людно, но никто не обращал на нас внимания и вряд ли подслушивал. Обстановка казалась умиротворяющей, а моя новая знакомая не стремилась к строгой скрытности. Это немного успокаивало. Да, я согласна выслушать подробности задачи, которая будет передо мной поставлена. Женщина прищурилась, оглядев меня чуть пристальнее, чем раньше. «Вы не так наивны, как может показаться сначала. И это хорошо. Просто замечательно. И мы подпишем контракт», — добавила я в догонку, «Хоть и понимала, что дело мне предстоит вряд ли легальное. Дело в том, что я не представляю никакую организацию», — вздохнула женщина с сожалением. «И вам так или иначе придется мне довериться. Предупрежу сразу. Условия задачи изменились, стали проще». «Вам не нужно будет пробираться во дворец и подменять влиятельного человека на голосовании, потому что само голосование перенесли из-за некоторых неприятных событий. На восточных рубежах королевства назревает военный конфликт, и это изменило планы его величества». «Да, я слышала о наступлении некоего Дартаса Шанродвила. «О, Сатина дёрнула бровями. Похвальная осведомленность. «Так вот». Цель вашего задания останется та же, изменится лишь метод. Вам нужно расстроить свадьбу одного очень влиятельного дракона. Ничего сложного. Пробраться в церемониальный зал и нейтрализовать магию источника, который должен соединить пару и завершить ритуал. И кто этот влиятельный дракон? Уточнила я, повертев чашку с чаем на блюдце. Генерал Рикард Шан де Грейн. О нем я уже слышала, но пока совершенно не представляла, чем он так важен и почему ему обязательно нужно насолить. Но на нем похоже, были завязаны очень важные события. Если вы обратились ко мне, значит, в этот зал не может войти кто угодно. Нет, конечно. Сатина покачала головой. Туда может зайти только служительница трёхликого определенного ранга. Она встречает пару в зале и провожает к источнику. Ответственной на церемонию генерала Шанде Грейна назначена Эмилия Риваль. Может вы не знаете тонкостей, но для того, чтобы полностью скопировать ее облик, я должна с ней встретиться. А лучше всего хотя бы пару раз ее коснуться. Женщина снисходительно усмехнулась, будто на самом деле знала гораздо больше, чем я могла себе представить. Завтра Эмилия будет проводить службу в Центральном храме Трехликова. Вы просто приходите туда и заводите с ней разговор. На какую тему придумайте сами. Ведь я не буду платить вам деньги за работу, большую часть которой выполню сама, верно? Вы умеете располагать к себе. Думаю, у вас все получится. Мне нужен аванс. Без него я не стану ввязываться в сомнительные махинации. Я откинулась на спинку стула. Чем больше у меня будет личных денег, тем спокойнее и увереннее я буду себя чувствовать». Разумеется, если вы согласны. Что ж, расстроить свадьбу не так уж и сложно, и кажется не опасно. Но зачем вам расстраивать свадьбу генерала Шандегрейна? Неожиданно для себя самой спросила я. Это не ваше дело. В общем-то. Сатина улыбнулась чуть напряженнее, но все же добавила: «Будем считать, что мне просто не нужно укрепление его связей с королевской семьей. Вот и все. Личный интерес». «Да, в дворцовых интригах не сразу разберешься. И даже при полнейшем отсутствии опыта в подобных делах я понимала, что в них лучше не углубляться. Целее будешь. Так что насчет аванса? Вы получите его завтра, после того, как познакомитесь с Эмилией. И помните, она не должна почувствовать подвох. Никто не должен почувствовать. Сделать так, чтобы никто не почувствовал подвох, это, пожалуй, то, на что обращали внимание Альес в школе чаще всего». Можно прикинуться почти кем угодно, но провалить дело, если подмена не будет натуральной. Условившись о новой встрече, мы с Сатиной разошлись каждая в свою сторону. Я вынуждена была все таки дойти до магазина платьев и приобрести для себя хоть какое-то взамен испорченного. Чтобы у Бастиана Мелиса не возникло никаких особых подозрений на мой счет. Для этого вполне сгодится самый простой наряд. Благочестие и смирение, воплощенные в юбке и лифе бледно-сиреневого цвета, со скупой отделкой рукавов и воротника под горло. Некая болезненность, которую придавал этот оттенок ткани всему моему облику, была даже на пользу. Подготовившись на следующий день, я собралась в храм Трёхликова. Мои намерения, конечно, не укрылись от внимания Бастиана, который следил за мной, кажется, из-за каждого угла. «Куда ты отправляешься на этот раз?» Он остановился за моей спиной, когда я полностью в образе уже взялась за дверную ручку, собираясь уходить. Забыла купить шляпку. Я скрипнула зубами, мысленно уговаривая себя не отвечать что-то вроде «Не ваше дело, и можете провалиться в саргаловую утробу вместе со своим надзором». «Хочу сходить в храм Трёхликова. Я так давно не была там. Сейчас мне это просто необходимо». Столько всего свалилось на голову в последние дни. Выпуск, дорога, новые знакомства. Я похлопала ресницами, удерживая на губах самую нежную улыбку, которая только была мне доступна. «Что ж, смягчился опекун. Сходить в храм для девицы твоего возраста и воспитания никогда не будет лишним. Надеюсь, трехликий вразумит себя, и ты, наконец, успокоишь свой буйный нрав. Поверь, сейчас нам всем от этого будет только лучше». Я слушала его норовоучения, кивая и тихонько переступая с ноги на ногу. Отслеживающий браслет почти жёг кожу. Жаль, что его нельзя снять так, чтобы об этом не узнали в школе. Если бы это было возможно, то я и дня лишнего здесь не задержалась бы. А так Мелис все равно найдет меня по запросу. Поэтому терпимо и улыбаемся до пары до времени. До храма я летела, как на крыльях. Мне даже не нужно было нанимать экипаж. После частого заточения в стенах школы подобные вольные прогулки казались чем-то вроде подарка на именины. Погода стояла чудесная, улицы были залиты теплым летним светом. Огромное стремящееся ввысь здание храма как-то слишком резко выросло напротив. Стоило только свернуть к площади и сразу придавило меня своей внушительностью. Я постояла в тени, любуясь им снаружи а затем только вошла внутрь и успела еще до окончания тихой службы. Надо сказать, наблюдали за ней немногие, да и смотреть там было особо не на что. Служительницы и служители совершали односложные магические обряды, перемещаясь по главному залу храма в строго установленном порядке. Что-то тихо напевали и зажигали крошечные источники в каждом положенном углу. Я тихо присела на одну из скамей и принялась разглядывать женщин-служительниц. Отыскать среди них Эмилию Реваль оказалось несложно. Ее одеяние отличалось от хламид младших помощниц, более заметной отделкой и кроем. Правда, на этом мой интерес был исчерпан. И я от нечего делать уставилась на огромное изваяние Трёхликова, которое нависало над всеми под самым сводом. Исполинский трехголовый дракон, угрожающий, ощерив пасть, смотрел на всякого, кто входил внутрь, и одним своим видом, казалось, мог избавить ото всех недостойных мыслей. Вот так, задумаешь недоброе, он оживёт и откусит половину туловища одним махом. Пока я размышляла о том, возможно ли вообще такое возмездие для нечестивцев, рискнувших войти в светлую обитель прародителя всех драконов, Услышала шаги, которые приближались ко мне со спины. Легкое беспокойство кольнуло меня изнутри, словно в них была некая угроза. Я вскинулась, повернулась, стараясь сохранить невозмутимость. Но мужчина прошел мимо меня и сел наискосок в другом ряду. Нетерпеливо он глянул на карманные часы и замер. Похоже, тоже ожидает окончания службы. Лишь через несколько мгновений я поняла, что неотрывно разглядываю его. Не больно-то и таясь. Все потому, что смуглокожий красавец выделялся среди прихожан, как черная птица в стае одинаково белых. Кажется, его появление здесь привлекло внимание даже занятых ритуалом служителей. темно синий цвет дорогого костюма тройки приятно оттенял его коротко остриженные каштановые волосы. А плотная ткань интригующе облегала внушительную атлетичную фигуру. Насколько я могла судить по его широченной спине. Незнакомец повернул голову, и свет из противоположного окна четко очертил его породистый профиль. Он словно что-то почувствовал и внезапно обернулся. Я едва успела отвести взгляд. И зачем вообще надо было так внимательно его разглядывать? Но дело же не может быть в том, что это, пожалуй, самый красивый мужчина из всех, кого я видела после выпуска из школы. Да и вообще за всю мою жизнь, наверное. Впрочем, опыта в этом деле у меня было мышь плакала. Мне проще превратиться в мужчину, чем найти с ним общий язык и понять, какие чувства у меня вызывают столь эффектные незнакомцы вроде этого. Пока я мысленно уговаривала себя, что ничего страшного не произошло, мужчина, кажется, потерял ко мне интерес. А там и служба закончилась. Я встала и, оправив юбку платья, поспешила к служительнице Риваль, пока она не ушла. Но проклятое любопытство, видимо, никак не хотело меня отпускать. Краем глаза я заметила, как тот мужчина тоже встал и направился к центру зала. Надеюсь, ему нужен не тот же человек, что и мне. Мисс Риваль! окликнула я служительницу, которая отдавала какие-то распоряжения младшей товарке. «Сестра!» — поправила она меня и улыбнулась, однако в выражении ее лица мне на миг почудилось раздражение. «Простите, я просто волнуюсь!» — я остановилась напротив. «Мне рекомендовали вас как чуткого человека, который сможет направить меня на истинную дорогу». Я подняла на нее кроткий взгляд из-под Вблизи Эмилия оказалась гораздо крупнее, чем издалека. И, пожалуй, старше. Встреть я ее на улице никогда не назвала бы милым и участливым человеком. Она скорее походила на надзирательницу в каком-нибудь закрытом интернате. Но от моих слов ее лицо заметно смягчилось. «Что тебя беспокоит, дитя?» Она окинула меня дружелюбным взглядом. Похоже, благодаря созданному когда-то облику, я чаще всего располагала людей к себе. Вот и служительница сменила гнев на милость и приготовилась меня слушать. Дело в том, что сейчас я нахожусь на распутье, и размышляю о том, чтобы пойти в служительнице трехликого. Если его голос зовет тебя, ты должна следовать ему. Осознание не приходит к нам просто так. Оно всегда имеет под собой какие-то причины. Принялась рассуждать Эмилия. И пока она говорила, я кивала и внимательно разглядывала ее. В эту встречу мне нужно запомнить как можно больше деталей, чтобы потом воспроизвести их в точности. Задачка не настолько простая, как может показаться на первый взгляд. Прежде чем скопировать новый для меня облик, я должна хорошенько его изучить. Магия не делает все за меня. «Большую роль играет моя способность запоминать нюансы и подробности». «Но как понять?» — воскликнула я, в притворном пылу схватив ее за руку. «Я так молода! Но мне кажется, что жизнь кончена. Но вдруг мне просто нужно преодолеть трудности». Эмилия не стала вырываться, видимо, чтобы не показаться чёрствой. Она похлопала меня по ладони своей и чуть понизила голос. «Я часто встречаю таких, как вы, мисси». Молодых девушек, которым после сложных душевных переживаний кажется, что в жизни у них не случится ничего более яркого и значительного. Они ищут спасения в свете трёхликого прародителя, но на самом деле не готовы посвятить ему себя без остатка. Вам нужно разобраться в себе. Здесь вам всегда рады. Вы можете приходить в храм для душевного успокоения. Может, так вам станет легче. Понимание приходит со временем, и если вы действительно почувствуете единение с трехликим, двери нашей обители открыты для новых сестер. Я даже заслушалась. Но под конец вдохновенной речи сестры Риваль начала испытывать странный дискомфорт. Как будто какой-то горячий зуд сковал плечо. Мне хотелось почесаться, но я боялась показаться неучтивой. Тем более не хотелось прерывать контакт. Чем лучше я считаю ауру Эмилии. Тем точнее будет копия. Спасибо вам. Я кивнула, когда поняла, что пора бы и уходить. Вечером попробую воспроизвести ее облик. Если не получится, придется прийти сюда еще раз. Служительница реваль! Внезапно раздалось у меня за спиной. Я обернулась и выпустила руку Эмилии. Зуд на плече усилился. Рядом с нами стоял строгий и суховатый на вид мужчина в темно-зеленом одеянии. Он заложил руки за спину и попытался приветливо мне улыбнуться, но вышло плохо. Скорее, его улыбка намекала на то, что мне стоит немедленно оставить их вдвоем. Я кивнула и отошла в сторону, но успела услышать, как мужчина отдает короткий и внушительный приказ. «Церемония генерала Шанды Грейна состоится раньше, запланированного на четыре дня. Он только что лично сообщил мне об этом». «Передайте сестрам, чтобы они уже приступали к подготовке». Так это был генерал Шанды Грейн собственной персоной? Я невольно огляделась, не успев подумать о том, что не стоит показывать свою заинтересованность, вдруг он еще здесь. Но, на моё счастье, дракон уже ушел. Выдохнув, я прогулялась по храму, запоминая выходы из зала, расположение галереи, которая вела к кельям служителей, и другие полезные мелочи на случай если больше не представится возможности. Удовлетворив свое любопытство до того, как кто-нибудь задастся вопросом, что мне нужно там, где посторонним появляться, не принято, я покинула храм. Теперь поставленная передо мной задача выглядела проще, чем поначалу. Да, Эмилия — дама в теле, и для увеличения собственных скромных объемов мне придется выложиться. Но в остальном в ней нет ничего, что было бы сложно скопировать. Размышляя об этом, я спустилась по ступеням крыльца и даже не заметила экипажа, который стоял у тротуара. «Мисси!» — окликнули меня приятным баритоном с легкой хрипотцой, от одного звука которого мое сердце трусливо скатилось в пятки. «Простите, мы можем поговорить?» Я вскинула взгляд на подошедшего мужчину. Генерал Рикард Шандегрей настановился остановился напротив и с явным усилием заставил себя улыбнуться. Человек он, похоже, суровый и не привыкший рассыпаться в любезностях. Но сейчас его как будто снедала какая-то тревога, и то, что в этом замешана я, заставило меня вмиг покрыться холодным потом. Он что, обо всем знает? Простите, я постаралась не заикаться. Не бойтесь. Выставив перед собой раскрытую ладонь, дракон сделал ко мне еще один шаг. А я от него. Меня зовут Рикард Шандегрейн. Я хотел узнать. Извините, но я не знакомлюсь на улице. Я передернула плечами, вновь ощутив неприятное жжение на правом. В конце концов, это неприлично. Надо сказать, тут я была абсолютно права. Прохожие, которых на храмовой площади было немало, уже неодобрительно косились в нашу сторону. И Шандегрейн это тоже видел. Но сейчас он словно переступал через себя и любые общественные нормы, чтобы получить что-то для себя очень важное. И причина, по которой мужчина такого ранга пошел на подобный шаг, должна быть очень веской. «Надо было спросить ваше имя в храме». В тоне генерала внезапно проскользнула ирония. «Под взором Трохликова Он точно не допустил бы никаких скверных помыслов с моей стороны. Если так, вам будет спокойнее, мы можем туда вернуться». «Генерал Шандегрейн. Грейн!» Я покачала головой. «Вы слишком громкая фигура, чтобы я не слышала о вашей скорой свадьбе. Что скажет ваша невеста, если узнает, что вы заводите разговоры с незнакомыми девушками вдали от ее глаз?» Рикард прищурился. «Это не должно вас волновать. Что-то подсказывало мне, что это типичная мужская позиция. О чём невеста не знает, того и не было вовсе. Мне нужно идти». Я отступила еще немного и направилась дальше по улице. «Скажите ваше имя!» — бросил дракон мне вслед и добавил «почти неслышно. Проклятие!» Хорошо хоть преследовать не стал. Поэтому я изобразила резкую глухоту и промолчала. Всю дорогу до дома из-под воль поглядывала по сторонам, опасаясь слежки. Кто знает, что этому мужчине взбредет в голову. Но он хотя бы не стал допытываться о намерениях, с которыми я пришла в храм значит, о заговоре против его свадьбы не подозревает. Войдя в дом, я постаралась не попасться на глаза Бастиану и его жене. Объясняться и выкладывать выдуманные подробности своей прогулки совсем не хотелось. Первым делом, зайдя в комнату, я заперлась и подошла к зеркалу. Не могу понять, что не так с плечом. Ткань платья настолько некачественная, что натирает кожу. Может, там какой-то плохо обработанный шов? Я кое-как дотянулась до крючков на спине и спустила рукав до локтя. «Присветлый прародитель! Мне что, пора к лекарю?» По плечу вниз и немного в сторону шеи расползлось что-то вроде слабого ожога. Если приглядеться, можно было уловить в его очертаниях некоторую закономерность. «Наверное, это не болезнь». «Тогда что? Может, служительница Риваль как-то на меня воздействовала?» На лекциях по артефакторике нам, кажется, рассказывали о том, что некоторые защитные артефакты могут оказывать очень неприятный эффект на того, кто пытается эту защиту нарушить. Впрочем, зачем гадать? Гораздо лучше меня в этом разбирается Амира. Одна из моих подруг, с которыми нас связывала учёба в школе. Надо спросить у неё. Я прислушалась к тому, что творилось снаружи комнаты, кажется, тихо. Достала из потайного отделения саквояжа осколок зачарованного зеркала и начертала нужную руну. Надо сказать, эти осколки достались нам не совсем законно, поэтому приходилось их прятать. Но риск того стоил. Практически в любое время я могла связаться с кем-то из подруг. «Амира?» — окликнула я ее, когда увидела в отражении. Она как будто не сразу меня услышала. «Да, что-то случилось?» Амира оглянулась, словно как и я боялась быть застигнутой. У меня тут загадочное пятно на плече, как будто магический ожог. Скажи, это может быть связано с неким защитным артефактом? Не помню, упоминали ли что-то такое на лекциях. Амира задумалась, постучав кончиком пальца по подбородку. Вообще-то артефакт не должен заявлять о себе таким агрессивным способом. Разве что на нем какое-то особое зачарование. Постой. Ты во что там ввязалась? «Да ни во что, в храм сходила». Прикоснулась к служительнице, а потом вот такой сюрприз. «Думаешь, у обычной служительницы есть средства на дорогущий защитный артефакт? Кто знает? Может, у нее богатые покровители? Они все там какие-то мутные». Амира вздохнула, качнув головой. «Будь осторожна». Она снова оглянулась. «Ладно, мне пора идти». Ее облик в зеркале погас. Что ж, в этом есть логика. Защитные артефакты слишком дороги. Да и кому нужно защищать от магического воздействия Альес рядовую личность? В задумчивости я поскребла пальцами плечо. Снова на него взглянула. Отметина почти пропала. Но не могло же мне показаться.